Не внимание старика Грандета гостям своим, или лучше сказать, исключительное его внимание к письму не ускользнуло ни от нотариуса, ни от президент. По изменениям лица старика они в свою очередь угадывали, разгадывали, читали с ним вместе это письмо. Старик с трудом удерживался, всякий поймёт его усилие.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 Банкротство моего стряпчего и нотариуса отняли у меня всю надежду. Я в отчаянии. Я должен три миллиона. И не могу предложить кредиторам даже по восьми за сто. Вина мои подешевели от постоянного в несколько лет урожая. Через три дня весь Париж заговорит Гранде Плут, обманщик, а я...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 Если бы я мог писать к тебе моею кровью и слезами, мне было бы легче. Я бы плакал тогда, и горесть не щемила бы моего сердца, не тяготила бы души моей. Но мне горько. Я стражду, и нет слез утешительных. И так ты будешь отцом Шарлю. У него нет родных со стороны матери.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 в нищете, разорван, все друзья его бросят, и я, я один всему причиною.